Итак, за мои доблестные многочисленные и христианские подвиги я заслужил уже попасть в печать почти у всех или у большинства народов на земле. Напечатаны тридцать тысяч томов истории моей, и очевидно, что она будет напечатана еще тридцать тысяч раз, если небо не воспротивится тому. Наконец, чтобы все рассказать в нескольких словах, или в одном слове скажу вам, что я, Дон Кихот Ламанческий, называемый иначе рыцарем печального образа. И хотя собственная похвала унижает, я иногда вынужден обращаться к ней, конечно, только в том случае, когда нет никого другого, который мог бы провозглашать ее. Так что сеньор Кабальера... «Ни эта лошадь, ни щит, ни копье, ни оруженосец, ни все мое вооружение, ни желтизна моего лица, ни сильная худоба моя не могут удивлять вас отныне после того, как вы узнали, кто я и какой занимаюсь профессией». Сказав это, Дон Кихот умолк, а зеленый плащ, судя по тому, как он медлил ответить, Казалось, не нашел сразу подходящего ответа, но после довольно продолжительного промежутка он сказал «Вам удалось, сеньор рыцарь, по недоумению моему верно отгадать мое желание, но вам не удалось уничтожить удивление, вызванное во мне вашей внешностью, потому что хотя вы и сказали, сеньор, что, узнав, кто вы такой, я перестану удивляться, этого, однако, не случилось, напротив того». Теперь, когда я это знаю, я еще более удивлен и изумлен. Как? Возможно ли, что в настоящее время на свете есть странствующие рыцари? И в печати существуют истории о настоящих рыцарских подвигах. Не могу себе представить, чтобы в настоящее время в мире нашелся кто-либо, который помогал бы вдовам, защищал бы девушек, чтил бы замужних женщин и покровительствовал бы сиротам. Я никогда бы этому не поверил, если б не увидел вашей милости собственными глазами. Да будет благословенно небо, потому что благодаря этой, как ваша милость говорит уже появившейся в печати истории возвышенных и истинных ваших рыцарских подвигов, будут преданы забвению бесчисленной книги о вымышленных рыцарях, которыми был наполнен свет, столь во вред добрым нравам и столь в ущерб». Их подрыву хороших сочинений. «Многое можно бы сказать», — ответил Дон Кихот, «относительно того, вымышленные или нет истории странствующих рыцарей». «Но кто же может сомневаться в том», — ответил зеленый плащ, «что истории эти вымышлены». «Я сомневаюсь», — ответил Дон Кихот, «но оставим это пока». Если наше путешествие продлится, надеюсь, я сумею с Божьей помощью убедить вашу милость, как плохо вы поступаете, плывя по течению, с теми, которые считают доказанным, будто эти истории вымышлены. Последние слова Дон Кихота возбудили в путешественнике подозрения, не сумасшедший ли встретившийся ему рыцарь. И он ждал, не подтвердят ли и другие признаки эту, мелькнувшую у него в голове мысль. Но прежде чем у них завязался какой-либо другой разговор, Дон Кихот попросил его сказать, кто он, потому что уже с своей стороны он сообщил ему о своем положении и образе жизни. На это зеленый плащ ответил. «Я, сеньор-рыцарь печального образа, родом из одного местечка, где, если Богу угодно, мы с вами сегодня пообедаем». Мои средства довольно значительны. Имя мое — Дон Диего де Миранда. Я провожу жизнь свою в обществе моей жены, моих детей и друзей моих, занимаясь охотой и рыбной ловлей, но не держу ни сокола, ни борзых собак, а только приманную куропатку или смелого африканского хорька. Имею я около шести дюжин книг, частью на испанском языке, частью на латинском — Одни книги исторического содержания, а другие — религиозного. Рыцарские же книги никогда не переступали порог моего дома. Охотнее я читаю светские книги, чем книги религиозного содержания. Раз они доставляют приличные развлечения, услождают своим слогом, нравятся и привлекают вымыслом. Хотя подобных книг мало в Испании. Иногда я обедаю у моих соседей и друзей, и очень часто — «Приглашаю их к себе. У меня за столом все чисто, хорошо, подано и далеко не скупо. Я и сам не люблю злословить и не позволяю и другим делать это в моем присутствии. Никогда не стараюсь выведать, как живут другие, и не допытываюсь о делах посторонних, каждый день бываю у обедни. Делюсь своим достатком с бедными» не хвастаясь добрыми делами, чтобы не дать доступа в мое сердце лицемерию и тщеславию, врагам так вкрадчиво, овладевающим даже самым испытанным сердцем. Я стараюсь примирить тех, которые, как мне известно, не в ладах, почитаю Божью Матерь и не перестаю уповать на бесконечное милосердие нашего Господа Бога. Санчо очень внимательно слушал сообщения о жизни и занятиях Идальго. И так как ему показалось, что такая жизнь добрая и святая, и тот, кто ее ведет, должно быть, делает чудеса, он соскочил со своего серого и с величайшей поспешностью подбежал к Идальго, ухватился за право его стремя и с благоговейным сердцем и почти со слезами поцеловал ему ноги раз и несколько раз». Увидав это, Идальго спросил его, «Что вы делаете, брат? Что это за поцелуй? «Позвольте мне целовать», — ответил Санчо, «так, как мне кажется, милость ваша первый святой верхом на лошади на коротких стременах, которого я видел во всю свою жизнь». «Я не святой», — ответил Идальго, — «а большой грешник. Это вы, брат, должно быть очень добры, как то доказывает ваша простота». Санчо вернулся на вьючное седло своего осла, вынудив столь глубоко грустного господина своего рассмеяться и возбудив опять удивление в Доне Диего. Дон Кихот спросил Идальго, сколько у него детей, добавив, что одной из вещей, которую древние философы, лишенные познания истинного Бога, считали высшим благом, было обладать природными дарованиями, дарами счастья иметь много друзей и много добрых детей. «У меня, сеньор Дон Кихот, — сказал Идальго, — всего лишь один сын, и если б его не было, быть может, я считал бы себя счастливее, и не потому, что он был дурной, а потому, что он не так хорош, как бы я этого желал. Ему 18 лет, из них 6 лет он провел в Саламанке, изучая греческий и латинский языки». А когда я пожелал, чтобы он занялся другими науками, я нашел его до того напитанным поэзией, если только ее можно назвать наукой, что я никак не могу заставить его обратиться к изучению права, которое я желал бы, чтобы он изучал или же богословие этой королевы всех наук. Мне бы хотелось, чтобы он был славой своего рода, потому что мы живем в такое время, когда наши короли... Блестяще награждают добродетельных и достойных писателей, так как словесной науке без добродетели — жемчуг в куче навоза. Целые дни сын мой проводит, обсуждая, хорошо ли или дурно выразился Гомер в таком-то стихе в Илиаде. Оказался ли Марциал неприличным или нет в такой-то эпиграмме? Следует ли понимать, таким или иным образом — Такие-то стихи Вергилия. Словом, он весь погружен в книги указанных поэтов, а также Горация, Персия, Ювенала и Тибула, потому что современных испанских писателей он не очень-то ценит. Но, несмотря на все нерасположение, выказываемое им к испанской поэзии, мысли его в настоящее время заняты сочинением «Глоссы». На четыре строки, которые ему прислали из соломанки, и, я думаю, для какого-нибудь литературного состязания.